История нимфы. Эпиграф. Аматист есть камень цветом вишнёв, Родится в Индии. Сила того камень есть: пьянство от гоняти, мысли лихие от доляти, добрый разум делает и во всех делах помощь даёт. Азбуковник. 1600 72 год. Жила в лесах Аркадии прекрасная нимфа Аметис. Ничем она не выделялась среди своих подруг, разве тем, что её огромные бархатистые глаза были необычного тёплого фиалкового цвета. Целыми днями в белой короткой тунике и с лёгким изящным луком за плечами Аметис вместе с другими нимфами, сопровождала на охоте свою повелительницу Артемиду. В знойный полдень они обычно мчались к ручью, где в ледяных хрустальных струях охлаждали жар своих молодых тел. Ближе к вечеру Аметис с подругами любила отдыхать в уютном гроте, вход который был укрыт от любопытных взорах зарослями плюща. Однажды на охоте, в пылу погони за ланью, Аметис подвернула ногу и отстала от подруг. Она присела на камень перевести дух и вдруг услышала песню. Молодой голос пел о волшебных чарах вина. Оно придает бодрость старикам, а молодых толкает на веселые глупости, заставляет кровь быстрее бежать по жилам и зажигает в глазах девушек Веселые и озорные искорки На поляну вышел златокудрый юноша На голове у него был венок из листьев плюща В руках он держал высокий посох А с плеча свисал наполненный жидкостью мех «Здравствуй, красавица!» Приветствовал он нимфу «Почему ты такая грустная?» Ногу подвернула «Не грусти, у меня кое-что есть для тебя!» С этими словами юноша наклонил мех и наполнил золотой кубок густой жидкостью с терпким запахом. «Попробуй, это подкрепит твои силы!» «Вино?» — в ужасе привстала с камня Аметис. «Это ведь оно делает стариков глупыми и болтливыми, юношей буйными» а девушек лишает разума, а потом и целомудрия. Да кто ты такой, чтобы предлагать мне эту мерзость? Я Дионис. Лучезарно улыбнулся юноша. И никто не может устоять перед моим божественным напитком. Отведай его и ты, и... Не дослушав, нимфа бросилась в самую чащу, но Дионис настиг ее, и тогда она стала звать на помощь. Артемида услышала зов и превратила ее в статую из сверкающего прозрачного камня. Опешивший Дионис попытался оживить Аметис. Он целовал ее в холодные губы, но от этого бездушный камень лишь изменил окраску. Прозрачная статуя приобрела густофиолетовый цвет, будто Бог наполнил ее своим любимым вином. В ярости Дионис ударил статую посохом, и она разбилась на тысячи мелких осколков. Стоит ли удивляться, что фиолетовые самоцветы стали называть аметистами? Позже, раскаявшись в содеянном, Дионис дал аметисту силу хранить от пьянства. Поверие о том, что аметист пьянство отгоняет, перешло от греков ко многим народам. Одни считают, что свои качества камень проявляет, если его держать под языком. Другие полагают, что аметист надо положить в сосуд. В древности изготавливались специальные антиалкогольные амулеты. Изображения Диониса, Вакха или Бахуса вырезались на аметисте. Но не бывает правил без исключения. В Грузии... Известный своими традициями виноделия и культурой винопития, аметист издавна наделялся прямо противоположным качеством. Считалось, кто долго смотрит на этот самоцвет, тот способен захмелеть и без вина. Аметист в природе встречается довольно часто и доступен практически каждому. Достаточно вспомнить уральские сказы Бажова,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 Аметисты доставлялись в Европу в основном из Индии и Цейлона. Цена на них резко упала только после того, как на мировой рынок в огромном количестве стал поступать камень из Бразилии и Уругвая. А с 18 века появились уральские аметисты и быстро приобрели репутацию лучших в мире. Густо окрашенные кристаллы аметиста настолько хороши, что этим самоцветом не брезговали и сильная мира сего. Аметист часто использовался при отделке очень дорогих ювелирных украшений в сочетании с бриллиантами и изумрудами. Одно время в моде были букетики, где живые растения имитировались радужными самоцветами. Все фиолетовые цветы в этих композициях изготавливались из аметистов. Самый известный, так называемый, букетик из драгоценных камней был создан в 1760 году ювелиром Михаилом Гроссером по заказу австрийской императрицы Марии Терезии. Он составлен из полутора тысяч самоцветов. Полюбоваться им можно в Венском историческом музее. Аметисты, чередующиеся с голубыми сапфирами, украшали корону царицы Ирины Годуновой, супруги царя Федора Иоанновича. Во время венчания на царство русского императора Александра I его трон был украшен четырьмя крупными аметистами. Аметисты и сейчас украшают важнейшие реликвии британской короны. Королевский скипетр Британской империи, изготовленный в 1661 году, Был убран рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами, овенчал его крупный аметист. Скипетр неоднократно модифицировали, меняли декорирующие его символы, заменяли самоцветы. В начале 20 века его украсил самый крупный бриллиант на планете Большая Звезда Африки. Примечание. Иногда его называют Кулинан I. Бриллиант весит 530,2 карата и изготовлен из найденного в 1905 году в Африке алмаза Кулинан. Всего из этого алмаза было изготовлено 9 крупных и 96 мелких бриллиантов. Конец примечания. При этом аметистовый шар насыщенного фиолетового цвета остался в навершии. Крупный аметист венчает также державу английских монархов. В 1953 году для коронации ныне правящей Елизаветы II сшили парадное платье, украшенное символами Великобритании. Англию представляла роза, вышитая розовым шёлком с жемчугом. Уэльс лук порей, вышитый белым и зеленым шелком со стразами, Северную Ирландию — трилистник, вышитый темно-зеленым шелком и украшенный серебром, а Шотландию — цветы чертополоха, выполненные бледно-лиловым шелком и аметистами. В январе 1944 года Музей естественной истории в Лондоне пополнился новым экспонатом, который поступил от дочери Эдварда Херодна Аллена бывшего сотрудника музея. По ее словам, сапфир необычного фиолетового цвета, вставленный в серебряную застежку с астрологическими символами, был привезен из Индии английским офицером в XIX веке. В музее хранится более полумиллиона камней и минералов, и буквально каждый второй из Индии, поэтому сам камень и приложенный к нему запечатанный конверт убрали в запасники а экспонат получил название «Пурпурный сапфир из Дели». Обычно сапфиры имеют синий цвет. Реже встречаются оранжевые, желтые, зеленые и даже прозрачные, а фиолетовые – это уж совсем экзотика. Необычным сапфиром из «Запасников» в 2003 году заинтересовался молодой минералог Алан Харт. Довольно быстро он установил, что это не сапфир, а обыкновенный аметист. Но главным оказалось не это, а нераспечатанный конверт с надписью «Вскрыть через три года после моей смерти Эдвард Хэрон Аллен». Таким образом, воля Аллена была исполнена, но только через 57 лет после назначенного им срока. В конверте Харт обнаружил историю самоцвета, Она была настолько необычна, что этот, казалось бы, заурядный экспонат из запасников сразу переместили в особое хранилище, где хранятся наиболее ценные сокровища марсианский метеорит, редкий самородок с кристаллическим золотом, один из крупнейших в мире необработанных изумрудов и так далее. Эдвард Аллен был человеком неординарным. Он занимался изучением морских одноклеточных организмов, фораминофер, вводил дружбу с Оскаром Уайльдом, свободное от работы время изучал секреты изготовления скрипок итальянскими мастерами и даже написал книгу на эту тему, которая до сих пор переиздается. Занимался изучением восточных языков, переводил Омара Хаяма. В 1890 году к нему обратился сын некоего Вильяма Ферриса, бывшего полковника 6-го полка бенгальской легкой кавалерии. Во время службы в Индии полковник участвовал в штурме города Канпура, захваченного восставшими сипаями, и там в храме Индры взял в качестве трофея аметистовый амулет. По возвращении в Британию полковник заболел тропической болезнью и все вывезенные из Индии драгоценности, кроме амулета, потратил на докторов – правда, без особого успеха. Перед кончиной полковник передал камень сыну, и вскоре того стали преследовать крупные неприятности. Сын связал болезнь отца и свои несчастья с аметистом и подарил камень приятелю, а может быть и не совсем приятелю. Спустя всего несколько недель тот застрелился, а в посмертной записке просил вернуть камень прежнему владельцу – Молодой человек поспешил избавиться от камня и передал его Эдварду Хэрону Аллену, но на этот раз честно поведав ему историю самоцвета, начиная с мародерства в храме Индры. Ученый скептически отнесся к этому рассказу, но вскоре стал замечать, что его стали преследовать досадные неудачи. Тогда и он попробовал расстаться с камнем, Аллен несколько раз дарил злополучный аметист знакомым, однако через какое-то время тот неизменно возвращался к нему. Причем с людьми, в чьих руках оказывался камень, все время происходили неприятности. Один попал в автомобильную катастрофу и едва остался жив. Другая, певица, украсила аметистом платье, и у нее перед концертом пропал голос. Ален не верил в суеверие. Но все это так подействовало на него, что он просто швырнул аметист в грязную воду Лондонского ридженс канала Через три месяца посетитель принес минералогический отдел музея естественной истории самоцвет, который он приобрел на днях у рабочих, которые чистили ридженс канал и среди хлама случайно увидели фиолетовую искру. Раз отделаться от камня не получилось. Аллен решил его изолировать. Он упаковал самоцвет и поместил в банковскую ячейку, сопроводив письмо. Там аметист и пролежал 50 лет до самой смерти владельца, надо заметить, весьма преклонном возрасте. Наследница, дочь Аллена, не стала дожидаться три года, чтобы вскрыть конверт, а передала реликвию по бывшему месту работы отца. Там письмо тоже читать не стали, поскольку три года после смерти ученого к тому времени еще не прошло, а потом о нем просто забыли. Трудно сказать, есть ли во всем этом хоть немного правды, но как бы то ни было, камень получил название «Проклятый аметист», и под этим названием хранится в особом хранилище наряду с главными сокровищами музея. Раз в год его выставляют на всеобщее обозрение вместе с другими мистическими экспонатами. Смущает то, что в этой истории слишком много заимствований. Аметист был украден военным из индийского храма. Существует версия, что Алмаз Орлов был взят в начале 18 века солдатом в храме Брамы, хозяин аметиста Безуспешно пытался от него избавиться, но тот разными путями все время возвращался к нему. Сюжет предложен еще Робертом Льюисом Стивенсоном в рассказе «Сатанинская бутылка». Аметист вернулся из вод канала. Легенда про перстень Поликрата существует уже 25 веков. Следует добавить, что близкое знакомство с Оскаром Уайльдом, человеком недюжинной фантазии, вполне могло подвигнуть Аллена на мистификацию. Музей естественной истории в Лондоне, где хранится проклятый аметист, имеет сайт. В одном из разделов ему посвящена страничка, где можно посмотреть два видео. Одно для скептиков, другое для верящих в магические свойства чудесного камня. HTTP двоеточие двойной слэш www.museumsecrets.tv slash dossier php знак вопроса о знак равенства 61